острые когти. Я отчаянно мчался за Миллингом. Еще мгновение, и он прыгнет на Мелоди. И тут вдруг надо мной распростёрлись огромные коричневые крылья. Взмах крылья в планирующий полет, и вот уже белоголовый орлан настиг пуму. Когда милинг изготовился к прыжку, Лиса Кристалл вцепилась когтями ему в плечи и чуть приподняла его над землей. Споткнувшись на полном ходу, милинг издал ужасающий вопль. Лиса накрыла крыльями его распростёртое тело, остались видны только дрыгающиеся задние лапы и нервно бьющий о землю коричневый хвост. Возможно, орланы и Пума о чем-то говорили, но я ничего не слышал. Потом Лиса поднялась в воздух, а Пума Эндрю Миллинг убрался прочь, истекая кровью. Услышав вопли Миллинга, Мелоди обернулась и застыла от ужаса. Она видела, как Миллинг убрался во своясье и как улетела Лиса. А потом она увидела меня. Она смотрела в лицо пуме на расстоянии в четыре человеческих роста. Наши глаза встретились, и я понял, что она меня узнала. Как она догадалась, что это был я? Её милый, безобидный, сводный брат Джей. Что мне оставалось делать? Я развернулся и убежал. В лес, где уже скрылись сообщники Миллинга и мои друзья-оборотни. Спускаясь в долину, мы услышали гул полицейского вертолёта. Он прилетел, чтобы забрать Мелоди и вернуть её семье. Теперь она в безопасности. На душе у меня было светло. Совершенно измождённые, мы ковыляли по направлению к автомобильной дороге, откуда нас может забрать Тео. Лу, не получившая ни одной царапины, шла со мной рядом. «Как ты, Карак? Справишься?» — спросила она, и я устал кивнул. «Всё нормально», — ответил я, мечтая только о том, как бы рухнуть замертво. Израненная Тикаани плелась по снегу, словно дряхлое беззубое существо, не способное задрать даже мышь. Джеймс Бриджер, которому удалось остаться невредимым, подталкивал ее время от времени носом, чтобы она продолжала идти. За нами тянулся кровавый след. Холли сидела на спине улу и подгоняла нас. «Эй, вы паралитики! Шевелите лапами! Прибавим темпа! Кстати, вы весь снег изгадили. Вы вообще в курсе?» Тиканя недовольно рыкнула на Холли. «Да в курсе, мы в курсе! Заткнись уже, закуска!» «Хорошо, что наши приметные кровавые следы скоро заметят снегом». За полкилометра от того места, где Тео оставил машину, мы превратились в людей. Завхоз уже ждал нас с охапкой одежды и перевязочными материалами. «Не ожидал я такого от Эндрю», — сказал он. «Ну, что он девочку похитит? Я так рад, что вы ее освободили. Карак, не шевелись, я же тебя перевязываю». Я сидел на переднем сидении, а Тео бинтовал мне раны. Наверное, чтобы я не испачкал всю машину. «Спасибо», — сказал я ему. «Спасибо, что не выдал нас». «Если бы он знал, что мы придём, у нас бы ничего не получилось». «Об этом не беспокойся», — мрачно ответил Тео. «Я больше не с ним. Пусть держится от тебя подальше или будет иметь дело со мной». Мне захотелось улыбнуться, но не получилось. Тео как раз обрабатывал рану от укуса у меня на затылке, и было очень больно. Джеймс Бриджер дал мне сильную обезболивающую таблетку, и я запил её водой. В облике человека Бриджер выглядел довольно бледным. «Знаешь, мой мальчик, я много чего повидал в жизни, но такой схватки, как сегодня, мне видеть не доводилось. Я думал, он тебя убьет». «Я тоже так думал», — ответил я устало. «Но потом ты задал ему жару». «Ага», — только и сказал я. Бриджер положил мне руку на плечо. Я понял, что так он благодарит меня за то, что я не убил Эндрю Миллинга. Только Холли осталась в зверином обличье. Сначала она набросилась на банку с орехами пекан — вообще-то орехи принадлежали Тео — а потом принялась крутиться вокруг зеркала заднего вида, болтая при этом безумолку. «Малышка не слабо удивилась, когда я на неё взобралась, а потом ещё и сняла с неё эти дурацкие верёвки. Вообще было несложно, я их просто прогрызла, а потом...» Холли вдруг пукнула, негромко, но очень вонючая. «Эй, а пукать обязательно?» — возмутился брендон "Пардон, меня всегда с этих орехов пучит", ответила Холли, ничуть не смутившись. "С сегодняшнего дня переходишь на фундук", пробормотал я, прислонился головой к внутренней обивке машины и заснул. Проснулся я в школьном медпункте. У моей кровати сидела Лиса Кристал. На ней было простое зимнее платье, колготки и высокие сапоги. "Не хочу, чтобы визиты к тебе в больничную палату стали традицией", сказала она, но голос её при этом звучал вовсе не строго а жёлтые глаза лучились теплом. «Ты подверг себя ужасной опасности. Это было безответственно с твоей стороны. Но я должна попросить у тебя прощения. Я ведь не поверила тебе, что Миллинг ненавидит людей». «А когда вы это поняли?» «Когда прилетела тень и забила тревогу. Ваша схватка на горе повергла её в шок, и она, что есть мочи, помчалась в школу и доложила мне обо всём. Я подозревала, что что-то происходит, но, конечно, не знала, что именно». А потом я увидела всё своими глазами. «Вы появились как нельзя кстати», — сказал я. «Иначе бы Мелоди погибла, и я бы не смог это предотвратить». «Это ведь вы позвонили в полицию?» «Да», — директор постукивал кончиками пальцев по мобильному телефону. «Но, к сожалению, я не могла сказать полиции, кто похитил девочку. Рядом с пещерой наверняка нет его человеческих следов. И твоей сестре он тоже, конечно, показывался только в обличье Пумы» поэтому я просто сказала, что мои ученики ходили в выходные в горы с учителем, там на них напали хищники, и, убегая, дети обнаружили укрытие. Боюсь, вам тоже придется давать показания. Джеймс уже придумал правдоподобную историю и отрепетирует ее с вами. «А что с предвыборной кампанией Милинга? Я беспокойно присел в кровати. «Его ведь еще могут избрать в Конгресс?» «Не волнуйся», — сказала Лиса Кристал. «Я ясно дам ему понять, что от этих планов придется отказаться». Иначе мы, оборотни, найдем способ отравить ему жизнь. Мы теперь предупреждены. Хорошо. Я выдохнул и снова опустился на кровать. То есть вы уже сообщили в совет? Теперь все оборотни знают, что Миллинг опасен замышляет нечто ужасное. Лиса Кристал глядела на меня крайне серьезно. Разумеется, я тут же сообщила в совет. Если Миллинг и дальше будет вредить людям, мы сделаем все, чтобы ему помешать. Я выдохнул с облегчением. В школе я узнал, что на каждом континенте есть совет оборотней. В него входит 10 умных и опытных оборотней разных видов, хорошо интегрированных в человеческое общество. Совет следит за тем, чтобы оборотни придерживались определенных правил существования и жили в согласии друг с другом и с людьми. У каждого члена совета имелись десятки или даже сотни добровольных помощников, поэтому совет пользовался поддержкой на территории всей страны. «Может быть, это похищение — лишь репетиция того, что он задумал?» — осторожно предположил я. «Репетиция оказалась неудачной. Теперь он, возможно, изменит планы». «Все может быть», — задумчиво сказала директриса. «Его требования не удовлетворили. В скалистых горах охота по-прежнему разрешена. Вероятно, теперь он решит идти к цели другим путем». Я кивнул. Не было никаких сомнений. Миллинг все еще опасен. «Но теперь я борюсь с ним не один». И это здорово. Плохо то, что в последние дни я нарушил много правил. Мне необходимо, я просто должен задать один важный вопрос, даже если ответ меня не обрадует. А, «Мисс Кристалл?» «Да?» Дверь приоткрылась, в щелку заглянули Дориан и Нелл. Наверное, они пришли меня проведать и узнать, что произошло. Но увидев Лису, они тут же исчезли, я даже привет крикнуть не успел. Я вновь сосредоточился на вопросе, который мне предстояло задать — И, наконец, решился. «У меня третье замечание, да?» «Да», — кивнула Лиса Кристал. Я с ужасом посмотрел на нее. Не меняя выражение лица, она продолжила. «Ты же нарушил все мои распоряжения, не так ли?» «Но я считаю честью, что ты учишься в моей школе. И если бы существовали медали для оборотней, то тебе бы точно ее вручили». И она благодарно улыбнулась мне. А я улыбнулся ей в ответ.